534. Все три мира, слитые воедино, и тесно связанные, приплетенные друг с другом, существуют и сейчас. И в действительности, в будущем изменится не три мира и их соотношения, но сознание человека, которое раскроется к восприятию окружающего и ныне скрытых для него миров во всей их чудесной яркой действительности.